Это ерунда. Мои друзья такие болваны. Я рассказывал, что у нас новый сосед. Месье Бледур, с которым папа больше не разговаривает, а месье Куртеплак, который больше не разговаривает с папой. Он начальник отдела нового отдела в магазине Бережливый малыш на третьем этаже. У него жена, мадам Куртеплак, которая играет на пианино, и дочка Маридвич, которая иногда приходит к нам в сад поиграть со мной. Вот и вчера она пролезла через дыру в живой изгороди, которую ещё не заделали. И месье Кортеплак передал с ней письмо папе. Там было написано, что если папа не озаботится поченка живой из города, то он пожалеет об этом. И папа ответил другим письмом. Не знаю, что он там написал, но так здорово писать друг другу письма, когда живёшь в соседних домах. А Мария Двеши просила меня, не хочу ли я с ней поиграть, и я ответил: "Да". Хотя Мария Двеши девчонка не очень классная. Она вся розовая, у неё жёлтые волосы, такие блестящие, синие глаза и фартук в синюю клетку. которая очень идет к ее глазам. Не из-за клеток, а из-за синего цвета. «А знаешь, — сказала Мария Движ, — я беру уроки танца. Преподаватель говорит маме, что я жутко одаренная. Хочешь посмотреть?» «Ага», — сказал я. Тогда Мария Движ стала петь «Ла-ла-ла» и прыгать по всему саду. Иногда она останавливалась и наклонялась, будто искала что-то в траве, а потом махала руками, как крыльями, и под конец встала на кончике пальцев и обошла маминой бегонии. Это было классно. «Потом», — сказала Мария Движ, — «я стану великой балериной. У меня будет белое платье с пачкой, представляешь? А в волосах куча украшений. Я буду танцевать в театрах по всему миру, в Париже и в Америке. А в театрах будет полно королей и президентов. Все в мундирах и в черных костюмах. А дамы в шелковых платьях, представляешь? Но ну, я буду красивее всех, и все будут кричать «Браво!» «А ты будешь моим мужем стоять за занавесом и приносить мне цветы, представляешь?» «Ого», — сказал я. Тогда Мария Движ встала на кончике пальцев и снова обошла бегонии. Когда я вырасту большим, хорошо бы мама позволила сорвать их и принести в театр. Только я в этом не уверен, потому что с мамиными бегониями лучше не шутить. А потом за мной зашли ребята. «Эй, Николя!» — крикнул Эд. «Пойдешь на пустырь, будем гонять в футбол. Родители мальчеста вернули мяч, который у него в школе конфисковали». На самом деле, футбол я люблю больше всего, после попы мамы. Но теперь сам не знаю, почему мне не очень хотелось играть с ребятами. Если хочешь идти, сказала Мария Двиш. Пойдёшь ты или не пойдёшь, мне в общем-то всё равно. Так что, если хочешь идти, с ними иди. Ну что? крикнул Руфюс. Ты идёшь? Если мы хотим поиграть, надо спешить, уже поздно. Ну ясное дело, он идёт, сказал Альцест. «Ну, вообще-то, если мне не хочется играть в футбол, то чего они меня достают? Раз я не хочу, значит, не хочу, правда?» «Ты чего так устаялся на нас?» — спросил же Аким. «Да ладно!» — сказал же Фро. «Мы без него отлично обойдемся. Пошли!» Ребята ушли, а Мария Движ сказала, что надеется, что я ни из-за нее не пошел играть в футбол с друзьями. И я ответил, что делаю только то, что хочу делать. И засмеялся. А Мария-Двиш спросила, не хочу ли я покувыркаться, потому что она очень любит смотреть на кувырки, а в кувырках я зверь. А потом мадам Кортеплак позвала Марию-Двиш и сказала, что пора мыть руки и ужинать. На столом мне ни о чем хотелось есть. И мама потрогала мой лоб и сказала, что она беспокоится, когда я вместо того, чтобы есть, играю с пюре. А папа сказал, что это весна. И мама с папой засмеялись, тогда и я засмеялся, но пюре так и не доел. Мама сказала, чтобы я шел баеньки, потому что у меня усталый вид. А завтра в школу. И мне приснился классный сон. Там была Мария Двиш. Она танцевала в театре в своём синем фартуке, и в театре были все мои друзья. Они были одеты как вбои и кричали браво, а я подарил Марии Двиш здоровенный букет бегоний. Утром я пришёл в школу, и все ребята были уже там. И когда они меня увидели, это хватил Альцест руками, как в кино делают мужчина и девушка, когда бывает скучная часть, только девушка не ест бутерброд, как этот болван Альцест. Я тебя люблю, сказал Эд. О, как я влюблён. Я тебя очень люблю, Никола, сказал Альцест, глядя в глаза Эду и обсыпая его лицо кучей крошек. "Че, ты вот этот дурак оваяете?" спросил я. Тогда Жфроа стал подпрыгивать и махать руками. "Смотрите, как я танцую!" закричал Жфроа. "Это лучше, чем футбол, правда? Смотрите, я танцую как невеста Никола. Эй, парни, глядите, правда, я классный!" А потом все стали бегать вокруг меня и кричать «Николя влюбился! Николя влюбился! Николя влюбился!» Тут я страшно разозлился и шарахнул кулаком по путерброду Альцеста. И мы подрались. А Бульон наш воспитатель прибежал, разнял нас, сказал, что мы маленькие дикари, что с него довольны, что мы остаёмся после уроков, и просвенел звонок. «Я влюбился. Просто обхохочешься. Разве можно влюбиться в девчонку, пусть даже в Марии Движ? Всё это ерунда. А мои друзья полные болваны». А вот это совсем не ерунда. И когда я вырасту большим, то скажу контролёрам в театре, чтобы он их не пускал.